от которых Свет будет рад избавиться. Вы молчите и спасайте свою собственную шкуру. Вы уже живете здесь несколько дней. А это первый случай, чтобы человек, не принявший наших предложений, оставался среди нас столько времени. Далее так продолжаться не может». Вы, конечно, понимаете, что кто со мной пирует, тот со мной и на виселице болтаться будет. И если я буду гореть в аду, то будут гореть и они вместе со мной. Вы пришли к нам, незваные и непрошенные, сами взялись за дело этой собаки Холля, которая убил первый гвоздь в свой гроб в ту ночь, когда прокрался ко мне в комнату в специи. Я все видел хотя он и думал, что усыпел меня. В ту ночь я обрек его на смерть вас так же, в тот вечер, когда вы явились ко мне в Париже. Но теперь у меня есть основания, по которым я хочу, готов, изменить это намерение по отношению к вам. Но причин этих вы никогда не узнаете. У вас же нет никаких причин отказываться от клятвы разделить со мной мое имущество и мою власть и пить со мной одну чашу до конца, будь то виселица или пуля. Теперь я спрашиваю вас, согласны ли на это? А? Вы должны мне отвечать теперь же, да или нет, без оговорок, колебаний. Решайте. Решайте. Хотите ли вы утопать в роскоши и богатстве, как все мои сообщники, или лежать там во льду, как те другие? Вот наши бумаги. Или вы подпишите их и станете одним из нас? Или не пройдет и часа, как ваш труп будет лежать там, где так много трупов? С этими словами Блек, перегнувшись через стол, Передал мне бумаги с явным намерением, чтобы я прочел их. Но в глазах у меня отебило. Я не видел ничего перед собой. В моей голове с быстротой вихря проносились обрывки мыслей и воспоминаний, как у человека, приговоренного к смерти. Страх смерти спирал мне дыхание в груди. В моей памяти вставали родные, друзья — Родрик, Мэри, Мартин Холли, тень которого теперь неотступно стояла передо мной, и, казалось, заклинала меня не поддаваться увещаниям Блека. Рука его, казалось, вынимала перо у меня из рук. Между тем Блек, наклонившись вперед, следил за мной с напряженным вниманием во взгляде и чем-то угрожающим в самой его позе, но не проронил ни слова. Наконец я... Подняв голову от документов, взглянул ему прямо в лицо тем же упорным испытывающим взглядом, каким и он смотрел на меня. Всего лица мой взгляд скользнул к его правой руке, державшей револьвер. И вдруг у меня мелькнула мысль. Последняя отчаянная мысль человека, прижатого к стене и схваченного за горло. Дайте мне перо. Вдруг, сказал я твердо и решительно, встав со своего места и наклоняясь над столом. Капитан подал мне перо и откинулся на спинку своего кресла с выражением полного удовольствия на лице. Но в этот момент я схватил револьвер со стола и навел дуло прямо на него. «Если вы только шевельняете пальцем, я убью вас, как собаку!» — воскликнул я. Пират не был трусом. Он продолжал сидеть неподвижно в той же позе, хотя и видел, что выражение ужаса мелькнуло на его лице, но он ни одним движением не выдал себя. Лицо его казалось точно высеченным из мрамора. Я держал дуло пистолета, направленное на него...